Впрочем, спадлы с станции просто вынес плечом, да всякие случаи вдруг я звонка не услышал. Глубоко вздохнув, я подошёл к двери, открыл замок. Добрый вечер, глянит в полголск сказал подлуя, я не слишком задержался. Выперхнувшись из заготовленной фразы о том, что жена дома, и желательно не употреблять ненормативную лексику в полный голос, я отступил от двери. Падло пошаркал ногами к половику и вошел. В одной руке у него был здоровенный букет чайных роз, в другой — огромный баул. Наверное, именно в нем он пытался протащить в квартиру Чинге за проститутку. — Супруга дома? — тихо спросил падло. В ответ на мой кивок уточнил. — Как зовут? — Вика. — Ага. Хакер зазирался в поисках тапочек. Я молча сбросил с ног свои. — Добрый вечер. — Добрый вечер. Вика появилась в прихожей. Вечер добрый. Падло неуклюже поклонился. Протянул букет. Безумно. Рад встрече. Леонид так много о вас рассказывал. Меня зовут Антон. Я сглотнул. Спасибо. Какая прелесть. Вика взяла цветы. Леонид, может, ты представишь нас? Вика, моя жена, — промотал я. Па, о, Антон, замечательный специалист в области компьютеров. — Ох. — Как лучше, Антон или Падла? — поинтересовалась Вика. По ее глазам было видно, что из ситуации она наслаждается. — Честно говоря, Виктория, мне будет привычнее называться Падлой, но некоторых это имя шокирует. — Ничего страшного, Падла, раздевайтесь, проходите. — И, извините, у нас немного не убрано, я весь день на работе, Леонид занят в глубине. — У вас очень уютно и мило, — с жаром произнес Падла. стинул с головой облезлой андатровой шапкой. Если бы он так встал у метро, ему бы быстро накидали туда мелочи. Вздохнул. Не обращайте внимания, пожалуйста, на мой неск обычный вид. Я всегда бреюсь наголак к земле. Как интересно, а можно узнать зачем? Куртку вешать сюда и будьте как дома. Подлыхлюпнул носом, поставил баул, спросил: "Вы уверены, что я могу быть как дома?" Конечно. Ну, блин, я предупреждал. Падло стащил куртку, набросил на вешалку, следом бережно повесил шапку. Вот, в общем-то, из-за неё и бреюсь. Старенькая она у меня. То старенькая. Шапка старенькая, дряхло ей село изрядно, если нагло не встречь, что на голову не налезает. Я пытался сообразить, получится ли быстро вытолкнуть падлу в подъезд. По всему выходило, что никак не получится, ни быстро, ни долго, а купить новую. Я понимаю, нынче всё дорого, но понимаете ли, Виктория, 8 лет назад я вступил в общество защиты животных. С тех пор считаю, что использовать мех для изготовления одежды и варварство, и фашизм. Поэтому я не вправе приобретать новую никакой уж шапку. Однако зимой в Москве настолько холодно, что ходить с непокрытой головой небезопасно для здоровья. — Очень достойная позиция, — сказала Вика. — А вас не шокирует, что рядом висит моя шубка? — Не шокирует. — С достоинством, — ответил падл. — Но расстраивает. Если вы не против, то впоследствии мы с вами поговорим о защите окружающей среды и гуманном отношении к братьям нашим меньшим. Я искос и посмотрел на Вику. Она улыбалась. Улыбалась так хорошо, как я давным-давно не видел. Проходите, падла, и будьте как дома, только чуть-чуть аккуратнее. Вы сразу станете пить пиво или после починки компьютера. Мы могли бы совместить процесс. Осторожно предложил падла. Виктория, а вы употребляете пиво? Употребляю. Лучше Вика. Договорились? Ясен пень. Договорились? Павел расплылся в улыбке. "Так, Лёнь, тащи стаканы и показывай, где твоё горелое железо. Я сама покажу", сказал Вика. "Лёня, нарежь хлеба сыр и посмотри, что ещё найдётся в холодильнике". Со смутным ощущением, что я немного лишний, я отправился на кухню.